Глава 3, 19 января 1229 года. Мир Сатари. В дне конного перехода от Иерусалима. — Господин, — обратился к нему Годрик, — за нами погоня. — Ты знаешь, кто это? — Наместник Иерусалима. Это его знамя. — Он что, лично пожаловал? — Видимо, отсюда плохо видно. Максим обернулся и оглядел свой отряд – десяток рыцарей из бедных семей, брошенных товарищами без выкупа, три десятка оруженосцев с той же судьбой, да две дюжины слуг и мастеровых, выкупленных из рабства. Само собой все приведенные к полной клятве дома Эрда, а потому беззаветно ему верные. Добрая сотня вьючных верблюдов, ну и паломники во главе с отцом Феофаном из Никеи, что вязался за ним, опасаясь в одиночку добираться до христианских владений. — Неплохо, при том, что рыцари и оруженосцы при доспехах и оружии. Только вот от Иерусалима приближался отряд никак не меньше полутысячи сабель. — Отец Феофан, — обратился к лидеру группы паломников Максим, — сильна ли твоя вера? — Я надеюсь на то, сын мой. — Хватит ли ее, чтобы оградить мой отряд от врага? — Увы, — как-то понуро произнес священник. — И зачем, спрашивается, вы в паломничество ходили? «Просто поглазеть?» — усмехнувшись, спросил Максим и, спрыгнув с лошади, воткнул в землю перед собой саблю, встал перед ней на колени, закрыл глаза и стал читать молитву. Само собой для отвода глаз. Сам же он поступил единственным доступным ему способом. Стал, нащупывая с помощью магии приближающихся людей, сдавливать им сонные артерии, отчего те эффектно падали с лошадей под расширяющиеся с каждым мгновением глаза паломников. «Вот так-то!» – буркнул дракон, вставая с колен, когда все всадники лежали на земле либо придушенными, либо мертвыми, свернув себе шею при падении. «Боже, как же это? Как вы это сделали?» «Я обратился с молитвой к Богу нашему Иисусу Христу и попросил о заступничестве, и, как вы видите, он меня услышал», – с совершенно серьезным видом произнес Максим и, вскочив в седло, направился к полю поверженных противников, которые ждали своей весьма неблаговидной участи. Ведь маны у дракона осталось очень мало, и иного способа для ускоренной подпитки, кроме как поглощать прану живых существ, он не знал. Некрасиво, конечно, но что тут поделать? Намного хуже остаться без запасов маны и глупо умереть от какой-то гадкой неожиданной мелочи. «Просто невероятно», — тихо прошептал отец Феофан. Что же с ними произошло? Заснули, — спокойно ответил Максим, с таким видом словно иначе и не могло быть. Кое-кто при этом погиб, сломавшее припадение. А теперь, святые отцы, я продемонстрирую вам, насколько могущественной может быть истинная вера. Смотрите. С этими словами дракон подошел к ближайшему воину наместника, встал перед ним и произнес. Все произошло из праха, и все возвратится в прах. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа я отпускаю грехи твои. Прах к праху, иди с миром». После чего перекрестил и активировал плетение полного поглощения праны, отчего на глазах совершенно ошалевших священников воин начал иссыхать, превращаясь в мумию, а потом вообще осыпался мелкой пылью так, словно и не было его никогда. Отец Феофан I пришел в себя и, встав на колени, прикоснулся к одежде, оставшейся от обращенного в прах человека. Она была благостного для пустыни вида, слегка влажной и прохладной. «Чудо!» – тихо произнес он и взглянул какими-то безумными глазами на Максима. «Это ведь настоящее чудо!» «Тяжкий труд, брат мой!» – вздохнув, произнес дракон и направился отпускать грехи дальше, подчищая воинство наместника Иерусалима. Паломники же с блаженным видом следовали за Максимом буквально по пятам и с каким-то диким восторгом смотрели на него, вынуждая продолжать разведенный им цирк. Причем неуклонно. Собственно, предчувствуя подобную ситуацию, дракон и взял с собой в качестве авторитетных свидетелей, посчитав, что легализацию магии нужно проводить при полном одобрении и всемерной поддержке со стороны церкви. Вот он и решил подарить Никее живого святого, Ну или как они там объяснят все это?